Вас слишком увлекла нью-йоркская выставка извините окиими молчала я знаю продолжал он что вы очень заинтересованы в судьбе некоторых экспонатов выставки поэтому извините я тоже следил за вами правда я располагаю для этого большими чем вы возможностями что вы имеете в виду повернулась окини я простить меня Получил последнее сведение о строительстве опытного подводного туннеля в России. Кажется, вы придаёте ему особенное значение. Муцикава, нагнувшись, заглянул в лицо девушки. О Кими равнодушно пожала плечами. Да? Разве вы замечали, что я интересуюсь техникой? Скажите, это туман поднимается там по склону? Нет, это пара, извините, раздражённо ответил Муцикава. Ведь фудзисан сан все еще горяч, особенно восточный склон, да. Молодые люди помолчали, потом снова двинулись в путь. О не проявляла никакого интереса к начатому Муцикавой разговору. Тем не менее, тот продолжал. «Осмелюсь рассказать вам, хотя вы, вероятно, и сами читали об этом русские» строили стратегический туннель в Черном море». «Да, об этом что-то писали, но когда мы вернемся из нашего приятного путешествия, вы узнаете нечто неприятное». «В самом деле? Что такое?» «Русские построили 40 километров туннеля. Разве это так неприятно?» — искренне удивилась О'Киме. «Ах, нет. Теперь это уже не имеет никакого значения, извините. Почему?» Инженер Корнев, прошу прощения, Муцикава не спускал с О'Кими прищуренных глаз. Инженер Корнев, младший, командовал плавучим доком, в котором собирали туннель. Да? Туннель погиб. О'Кими шла вперед, не замедляя шага. Муцикава обогнал девушку, чтобы лучше наблюдать за ней. Туннель погиб. «Разве вас это не интересует?» «Как жалко», — равнодушно сказала Аукини. При первом же шторме плавучий док вместе с туннелем пошел ко дну. Девушка небрежным тоном спросила, «Как же эти русские инженеры, я забыла их фамилию, два брата, они были в Нью-Йорке, как они теперь будут продолжать строительство? А вы думаете, что кто-нибудь из них еще существует?» тимии слушала муцикаву с беспечностью ребенка раньше вы проявляли большой интерес к судьбе этого неудачливого инженера продолжал муцикала не дождавшись ответа как улыбнулась укини разве я интересовалась успокойся с кеметян госпожа прошу простить меня интересующий вас инженер корнев младший жив он поступил ка «Трус!» Муцикава опять посмотрел на ничего не выражавшее лицо Акиме. Он поступил как трус, продолжал Муцикава, все более раздражаясь. Он, корнив младший, испугался первого же шторма. Он бросил, извините меня, трубу туннеля в море. Она пошла ко дну. «Я сожалею». Девушка ловко сбивала былинки концом посоха. Отсутствие какого-либо внимания к его словам злило Муцикаву, в нем поднимался мучительный гнев, и, словно стараясь разжечь его, он продолжал. Это, конечно, была легкомысленная идея. Даже русские поняли это теперь. Строительство ликвидировано. Неужели все это действительно безразлично о Киме? Неужели она забыла о русском инженере? Разве судьба строительства теперь нисколько не занимает ее? Сердце Муцикава радостно сжалось. Он готов был верить, что гора Фудзисан действительно священна. О, счастье японца! Оно всегда связано с выполнением древних обычаев. Муцикава радостно посмотрел на Акини. Она улыбнулась ему. Они поднимались по крутой тропинке. Муцикава подошел к девушке и протянул руку, чтобы помочь ей подняться на камень. Покими благодарно взглянула на него. От ощущения нежной теплоты ее руки сердце Муцикавы заколотилось. Он смотрел по сторонам, и все казалось ему иным. Солнечный закат казался восходом. Приближающаяся ночь самым ярким радостным днем. О Кими, ступавшая рядом, О Кеми, была теперь совсем другой. Он напрасно ее подозревал. Он сам, сам отравлял себе минуты счастья, которых могло быть так много. Кемитян, милая, маленькая, Кемитян. Вот и ее теплая рука. Как счастлив он. Муцикава наслаждался своим торжеством представьтеь себе кемитян», — сказал он смеясь этот русский инженер нет это просто смешно извините меня это право забавно этот русский инженер потопив свое сооружение захворал какой то подозрительной болезнью С сияющим лицом муцакава продолжал рассказывать видя около себя только свою да да теперь уже свою он понял это о кимии. Его разбил, извините меня, паралич. Не правда ли забавно? Какой авантюрист! Сумел таки увлечь и русских, и американцев на выставке. Теперь он безвреден для общества, и это хорошо для него, уверяю вас. Его бы просто следовало посадить в сумасшедший дом. О, Кимми смеется. Ей тоже весело. Вот священная гора, ты действительно приносишь счастье. Муцикава начал беспокоиться, не устала ли его маленькая Кимитян. Они сильно задержались в дороге. Стало уже совсем темно. Нужно лишь последние усилие. Скоро станция. Уже видны огни. Всего лишь несколько поворотов отделяют их от домика. Но Кимитян смеялась. Она уверяла, что боится темноты только в комнате, и то лишь потому, что там есть мыши. А здесь, когда они идут вместе, ну вот и домик станции. Около него столб с фонариком, бросающим на землю светлый круг. Усталые путешественники уже ступают по освещенной земле, на ней тени в форме знаков. Ведь это иероглифы. Их можно прочесть. «Встретили с ним мы впервые». Когда осенью падали листья, Снова сухие листья летят, Летят на его могилу.